Хелена. 20 июня 2009 года. День 598. Подопытный, высокий, жилистый мужчина. Тонкие руки в следах от уколов. На левом плече татуировка с именем Миранда. Должно быть свежая Кожа вокруг еще красная и воспаленная. На голове плотно облегающий серебристый шлем. похожий на шапочку для купания, только толще. Какое-то устройство, размером с губку для обуви, прикреплено к левому предплечью. Совершенно голый, мужчина стоит перед белой, похожий на огромное яйцо капсулой. Рядом двое медиков с реанимационным набором наготове. Хелена наблюдает за экспериментом через одностороннее стекло. сидя за главной консолью в соседней аппаратной. По бокам от нее Маркус и доктор Пол Уилсон, руководитель команды медиков. Слева от слейда Сергей, единственный из прежнего коллектива исследователей. Кто-то трогает Хелену за плечо. Она оборачивается. Место сзади занял джиун Видимо, только что проскользнувший внутрь. Наклонившись, он шепчет ей в ухо. «Я очень рад, что вы вернулись к нам. Без вас здесь все было не так». Слейд оглядывается на Сергея, который изучает экран с подробным изображением черепа испытуемого в высоком разрешении. «Что с координатами реактивации?» «Рассчитаны и загружены». Слейд оборачивается к медику. Пол? «Все под контролем». Щелкнув кнопкой гарнитуры у себя на голове, Слейд обращается к подопытному. «Рид, у нас здесь полная готовность. Можешь залезать в капсулу и приступим». Тот, однако, не двигается с места. Он стоит поеживаясь и смотрит внутрь капсулы через открытую крышку. Искусственное освещение придает его болезненно-бледной коже синеватый оттенок. и только отметины от иглы на руках горят красным. — Рид, ты меня слышишь? — Да, — доносится голос из четырех динамиков по углам комнаты. — Так ты готов или нет? — Это... А вдруг больно будет? Я чего-то не уверен, как оно пойдет. Рид смотрит на них через одностороннее стекло. Изможденный, худой, под землистого цвета кожей торчат ребра. «Мы все это обсуждали!» — откликается Слейд. «Рядом со мной доктор Уилсон. Пол, не хотите сказать пару слов?» Тот надевает наушники поверх гривы вьющихся седых волос. «Рит, прямо передо мной на мониторе все ваши жизненные показатели, за которыми я буду постоянно следить. если я увижу, что с ними что-то не так, у нас есть план действий и не забудь про премию, которую ты получишь в случае успешного эксперимента добавляет слэйд Рид снова переводит пустой взгляд на капсулу ладно говорит он настраиваясь поехали взявшись за ручки по сторонам корпуса Он неуклюже забирается внутрь. В динамиках раздается плеск воды. — Рид, дай знать, когда устроишься там, — говорит Слейд. — Нормально. Плаваю в воде, — отвечает тот через некоторое время. — Тогда, если ты не против, двигаемся дальше. Я закрываю крышку? 10 долгих... напряженных секунд тишины. Ты не против, Рид? Да, лады. Слейд набирает команду на клавиатуре. Крышка плавно встает на место, становясь единым целым с корпусом. Рид, мы готовы погасить свет и приступать. Как ты? Тоже готов, наверное. Ты помнишь все, о чем мы говорили с тобой утром? — Вроде. — Без вроде. Помнишь? Или нет? — Да. — Отлично. Все будет нормально. Когда увидимся в следующий раз, скажи мне, что мою мать зовут Сьюзан. Так я пойму, что все получилось. Слейд выключает освещение в капсуле. В аппаратной зажигается еще один монитор, транслирующий изображение с камеры ночного видения, которая смотрит с потолка прямо на Рида. Тот, распростертый на спине, плавает в крепком соляном растворе. Слейд вызывает на главном мониторе таймер и устанавливает на пять минут. Рид, это последний сеанс связи. Сейчас мы дадим тебе немного времени, чтобы расслабиться и сосредоточиться. Потом начнем. — Ясно. — С Богом. Сегодня ты войдешь в историю. Слейд запускает обратный отсчет и снимает гарнитуру с наушниками. — Какое именно воспоминание будет реактивировано? — спрашивает Хелена. — Ты заметила наколку у него на плече? — Да. — Мы сделали ее вчера утром. а вечером записали воспоминания об этом. «Почему именно тату?» «Из-за боли. Требовалось какое-то достаточно сильное и недавнее впечатление». «Никого, кроме героинщика, на роль испытуемого не нашлось?» Слейд не отвечает. «Просто поразительно, в кого он превратился. Зашел куда дальше». чем Хелена планировала. Она и не думала, что встретит кого-то более одержимого, более помешанного на своей идее, чем она сама. Он хотя бы понимает, во что ввязался? Да. Таймер на мониторе продолжает обратный отсчет. Секунда истекает за секундой. Минута за минутой. Это совершенно вне рамок ответственного подхода к научному эксперименту. Глядя прямо на Слейда, произносит Хелена. Согласен. И тебе плевать? Чтобы добиться прорыва, к которому я стремлюсь, играть надо по-крупному. Хелена смотрит на экран, где неподвижная фигура Рида лежит на поверхности воды внутри капсулы. То есть ты собираешься поставить на кон жизнь этого человека? Да. Однако и он готов к этому. Он понимает свое положение. По-моему, это настоящий героизм. Кроме того, когда мы закончим, он отправится лечиться от зависимости в роскошную клинику. А мы с тобой, если дело выгорит, будем пить шампанское в твоей каюте. Слейд смотрит на свой Роликс. «Через каких-нибудь 10 минут!» «О чем ты говоришь? Какое дело?» «Скоро увидишь!» Последние две минуты проходят в напряженном молчании. Наконец звучит сигнал, что время вышло. «Пол!» — вопросительно произносит Слейд. «Наготове!» Слэйт поворачивается ко второму человеку за консолью, ответственному за стимуляторы. «Сергей, жду команды. Реанимация. Наготове, полный заряд!» Слэйт кивает полу. Тот выдыхает через нос и нажимает кнопку. 1 миллиграмм рокурония. Ввожу внутривенно». «Что это?» — спрашивает Хелена. «Нервно-мышечный релаксант», — поясняет доктор Уилсон. «Что бы там ни случилось», — добавляет Слейд, «нельзя, чтобы у Рида начались судороги, и он разрушил устройство реактивации». «Он в курсе, что его на время парализует?» «Разумеется». «Каким образом подаются препараты?» «У него в левой руке катетер». с беспроводным управляющим устройством. Состав примерно такой же, как для смертельной инъекции, за исключением снотворного. Ввожу 2,2 мг тиопенталонататрия, произносит доктор. Хелена попеременно смотрит то на трансляцию из капсулы, то на монитор перед ним, где показывается пульс Рида, кровяное давление, ЭКГ. из десяток других жизненных показателей. «Давление падает», — комментирует Уилсон. Частота сердечных сокращений снизилась до 50 ударов в минуту. «Он страдает?» — спрашивает Хелена. «Нет», — отвечает Слейд. «Откуда ты знаешь?» «25 ударов в минуту». Хелена наклоняется к экрану с зеленым, как его показывает камера ночного видения лицом Рида. Глаза мужчины закрыты, никаких признаков, что ему больно. Он выглядит скорее даже умиротворенно. 10 ударов в минуту. Давление 30 на 5. Комнату вдруг наполняет непрерывный высокий звук. Линия пульса на мониторе становится прямой. Доктор выключает сигнал и произносит: Время смерти 10:13. Рид, плавающий в капсуле на поверхности воды, выглядит совершенно таким же. Когда вы его реанимируете? Слейт не отвечает. Я готов, говорит Сергей. На главном мониторе перед доктором появляется новое окно. Время после остановки сердца 15 секунд зафиксирован выброс дмт сообщает он когда проходит минута сергей командует слейд запускаю программу реактивации памяти работа стимуляторов наа уилсон продолжает зачитывать различные показатели теперь в основном связанные с активностью мозга и уровнем кислорода в нем сергей информирует о прогрессе Примерно каждые 10 секунд. Для Хелены их голоса сливаются в неясный гул, отступая на второй план. Она не сводит глаз с лица человека на экране. Что он видит и слышит сейчас? Была бы она сама готова умереть, чтобы понять, прочувствовать свое изобретение до конца? На отметке в 2 минуты 30 секунд Сергей рапортует. Программа реактивации памяти завершена. «Запустите еще раз», — откликается Слейд. Сергей смотрит на него в недоумении. «Маркус», — вмешивается доктор. «После пяти минут шансы вернуть его к жизни будут практически нулевые. Клетки мозга сейчас стремительно погибают». «Мы с Ридом все обговорили сегодня утром. Он готов к этому». «Вытащите его!» просит Хелена. «Мне это тоже не нравится», поддерживает ее Сергей. «Пожалуйста, доверьтесь мне. Повторите еще раз». Сергей со вздохом быстро набирает что-то на клавиатуре. «Запускаю программу реактивации памяти. Работа стимуляторов на чита». Хелена испепеляет Слейда взглядом. «Джеун!» Вытащил его из притона в одном из худших районов Сан-Франциско, — говорит тот. Он был без сознания. В руке так и торчала игла. Он бы наверняка уже умер, если бы не... — Это не оправдывает твоих действий. — Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. И хочу только вновь попросить. Всех вас попросить просто довериться мне. И подождать еще немного. С Ридом все будет в полном порядке. «Маркус», — опять вмешивается Уилсон, — «если вы намереваетесь вернуть мистера Кинга к жизни, я рекомендую дать реаниматологам команду вытаскивать его немедленно. От эксперимента не будет никакого толка, когда когнитивные функции окажутся утрачены, даже если мы запустим сердце». «Мы не будем его вытаскивать». Сергей поднимается и идет к выходу. Хелена встает с места и следует за ним. «Дверь заперта снаружи», — говорит в спину Слейд. «И даже если бы вы прорвались, в коридоре ждет охрана. Прошу меня извинить, но я предчувствовал, что на этом этапе вы можете сломаться». «Дана, Аарон», — говорит доктор в микрофон. «Немедленно вынимайте мистера Кинга и приступайте к реанимации!» Хелена оборачивается, врачи по ту сторону стеклянной стены продолжают неподвижно стоять возле тележки. «Аарон! Дана!» «Они вас не слышат!» — говорит Слейд. «Я отключил интерком сразу, как только вы начали ввод препаратов!» Сергей бросается на металлическую дверь, пытаясь выбить ее плечом. «Хотите изменить мир?» — спрашивает Слейд. «Вот так приходится платить. Принять решение идти до конца. Во что бы то ни стало». Лицо Рида на экране неподвижно, как маска. Поверхность воды точно стекло. Хелена смотрит на монитор доктора. Время после остановки сердца — 304 секунды. «Пять минут истекли!» — обращается она к Уилсону. «Есть еще хоть какая-то надежда?» «Не знаю». Бросившись к свободному стулу, Хелена поднимает его в воздух. Реакция Слейда и Джи Уна, вскочивших с мест, запаздывает на каких-то полсекунды. Хелена размахивается и швыряет стул в одностороннее стекло. Однако до цели он не долетает.